Мистер Бофин ощупал кончик носа, точно почувствовав прикосновение руки Вега. «Он ужасный человек, Венус! Он страшный человек! Просто не знаю, как я все это вынесу! Вы должны помочь мне, Венус! Я на вас полагаюсь, как на человека порядочного и верного! Вы не оставите меня, Венус!» «Нет, сэр, не оставлю!» Но даже после этого обнадеживающего подтверждения мистер Бофин, судя по выражению его лица, продолжал путь в подавленном и встревоженном состоянии. В ответ на его звонок во дворе приюта сначала послышалось глухое постукивание деревянной ноги Вега, а когда калитка скрипнула петлями, он сам с ключом в руках предстал перед ней. Штербокин, давненько вас здесь не видели, сэр. Да, Век, я был занят последнее время. Вот как, сэр. А я поджидал вас, сэр. Поджидал, так сказать, с особым нетерпением. Да что вы говорите, Век? Да вот то самое и говорю, сэр. и если бы вы не пожаловали сегодня я пропади все пропадом заявился бы к вам завтра с утра собственной персоной Душ. надеюсь ничего такого не случилось вега нет мистер боин ничего такого не случилось Что может случиться в Бофиновом приюте? Э? Входите. Входите, сэр! Вызывающе нагло сверкнули глаза мистера Вега, когда он впустил своего патрона во двор и повернул ключ в замке. Вид у мистера Бофина был пришибленный, покорный, водя в комнату, отведенную для литературных чтений, Мистер Бофин положил свою палку на отведенный ему ларь, сунул руку в карманы, высоко поднял плечи, чуть не сбив с головы сдвинутую на затылок шляпу, и с тоской посмотрел на Вегга, шептавшегося с анатомом. «Друг Боффин, вы только полюбуйтесь на этого баловня Фортуны! Он уже повесил нос!» то ли еще будет. Это потому, что он уже все знает. Я ему все сказал, чтобы вам легче было. Как <сёк> <Ах>, вот как. <сёк> как сообщил мне мой друг и компаньон мистер Венус, вам уже известно, что вы в нашей власти. Снимите шляпу, и мы приступим к делу.